Я смотрела через дорогу в ожидании машины господина Кролова. Как я помнила, по городу он передвигался на темном Лексусе. Через дорогу смотрела потому, что там было наиболее вероятное место парковки. Моя сторона была вся напрочь забитой. Размышляла я сразу о двух вещах. Все же в сергее петровиче погиб актер. Какая карточка! Фи! Если я сделал правильный вывод, то братец работает на него, а это не вызывало никаких сомнений, то ничего, кроме этой самой карточки, дома у меня он искать не мог. Сам по себе обыск, который они устроили, мероприятие дурацкое, но мне оно кое-что дало. Я поняла, что на поле играет не одна команда, а по крайней мере две. Откуда Фролов узнал про деньги... И какой ему прок от карточки, если он не знает кода, еще предстояло узнать. Я еще раз окинул взглядом противоположную сторону. Затем посмотрела на часики. Вдруг сотовый выдал звонок. «Татьяна Александровна, я у Авроры. Вы где?» «Сейчас подойду», — отозвалась я, отключила связь и вышла из машины. «Мне нужно было перейти на другую сторону». Пока дорогу преграждал поток машин, я ждала зеленый сигнал светофора и думала, с чего начну разговор. «Лексус» я нашла за углом, у гипермаркета «Аврора». Фролов даже не поздоровался, только повернулся в полоборота, показывая, что готов слушать. «Здравствуйте, Сергей Петрович, вынуждена была сделать первым шаг я. Здравствуйте!» — бортнул в ответ. Серебристая Мазда номер 7041 вам, случайно, не знакома? Нет. А что, должна? Конечно. Она вашему брату принадлежит, насколько я успел заметить. Да, в самом деле. Послушайте, Сергей Петрович, не будем ходить вокруг да около. Вы, как и все остальные, мечтаете получить кусок пластика с 14 миллионами рублей. Для того ваш братец торчал моего дома, залез ко мне в квартиру. Слава, залез к вам в квартиру? Вы ничего не придумываете? Мне уже порядком надоело, но я сдержалась. Сегодня утром, около одиннадцати, я видела, как он заходил в подъезд покойного Кушинского. Что, вы мне скажете, что у него в этом доме родственники или друзья живут? Да нет же, дернул плечом в голову. Я попросил его съездить. Сыну вряд ли нужна коллекция отца, я купил бы ее с удовольствием. Только он никого дома не застал, заехал ко мне, мы поговорили о том, о сём, а дальше каждый занялся своими делами. — Как все просто! — мысленно усмехнулся. — Только у меня никаких марок нет. Что, скажете, у меня тоже можно было искать? Не вяжется, господин Провох. Впрочем, я все поняла, прохладно заметила, в ответ открывая дверцу. Только я знаю, где карточка Кушинского. Где она? Вот вы и попались, Сергей Петрович. Он надолго задумывался, настолько долго, что я уже была решила его потермошить, когда он наконец произнес. Ну ладно, хотя вы ничего помимо неприятностей мне не принесли, я готов кое-что с вами обсудить. Слушаю вас внимательно. Насколько я могу о вас судить, вы человек э, энергичный. Да. Так вот, вы уже, наверное, в курсе, что за свою свободу мне пришлось изрядно заплатить. Догадываюсь, заметил я в свою очередь. Но вот подвернулся случай восстановить справедливость и вернуть утраченные деньги. Каким образом вы узнали про этот случай? Про карточку, которая была у Кушинского. Сначала от него самого. Тем утром я был у него, и мы вновь крупно поговорили. Ну, он мне и выдал. Вот, говорит, посмотри. Совал ее в нос мне. Кто, говорит, тебе это отдаст? На халяву, кричал, на подготовленное место залезть хочешь. А потом, когда я думал, что для меня все уже закончилось, мне позвонил Леонид Горчак. Вы знаете его? Мы встречались. Господин Фролов вновь задумался. Я так понимала, он размышлял, что мне можно сказать, а что лучше придержать при себе. Я ему долго не мешала, потом не выдержала и, дабы ускорить процесс, заметила. «Сергей Петрович, я знаю гораздо больше, чем вам кажется, потому можете говорить смело. Вряд ли вы какую новость сможете мне сообщить». Сказав так, я, конечно, лукавила, знала далеко не все, А лучше сказать, совсем мало, лишь то, что соизволил поведать брюнет. Об остальном только догадывался. Вот и в отношении Фролова у меня были сплошные предположения. — Но, Сергей, вы тоже знаете, как я так понимаю? — Это который больше известен как брюнет? — Наобум выстрелила я и попала. — Он самый, — подтвердил Сергей Петрович. — Вот этот самый брюнет, будь он неладен, имеет нехорошее свойства Портить людям жизнь. — Это уж точно, — мысленно согласился я. — Так уж получилось, что Леня давно связан с этим самым брюнетом, но он ему не доверяет. — И потому обратился к вам, чтобы вы нашли за вознаграждение пропавшие четырнадцать миллионов. С нескрываемым сарказмом закончил я. — Но не совсем так. Но примерно где-то около. Опять же подумав, наконец согласился он. И тут же вслед запоинтересовался. «А о деньгах вам известно тоже от Лени?» Теперь уже задумалась я. Вообще-то, интересная получалась игра. Мой бывший работодатель старался сказать как можно меньше, а узнать как можно больше. Тем же самым занимался и я. Эдакое, знаете, интеллектуальное перетягивание каната. К тому же следует прибавить, что я не верила господину пролову Слишком уж все интересно получалось. Попросил найти. Фу! Детский сад какой-то. Тут что-то другое. Но поскольку мое чувствительное нутро аргумент в таком разговоре несерьезный, пришлось проглотить фроловскую ложь. И уже думать, что в свою очередь сказать. Нет, от другого человека. Но от кого пока скрою. скажите татьяна александровна какой тогда смысл мне с вами вообще разговаривать действительно какой спасила я себя в служе ответить ничего не успела поскольку сергей петрович продолжил и вообще таня вам не кажется что для вас лично вся эта история через чушь затянулась и тут он прав не могла с ним не согласиться еще я хотел сказать я бы рада забыть обо всех ко всем чертям, но не могу. Но, понятное дело, не сказала. Так что я предлагаю вам, давайте распрощаемся и не будем усложнять жизнь. Что Сергей Петрович сказал дальше, я так и не узнал, поскольку просто вышла из его машины, быстро перешла дорогу и села в свою. Жилка на виске напряженно пульсировала. Я не могла понять, навредила я себе разговором с Хваловым или нет. То, что он практически ничего мне не дал, я уже сообразила. Потому так экс экстренно и ретировалась. Ничего, пусть подергается, — наконец успокоилась я, заводя машину. Я тихо влилась в поток машин. Двигаясь в сторону цирка, мучительно думала, что же делать дальше. Вообще, во всей этой истории действительно пора было ставить жирную точку. Но не так, как хотел того господин Пролок. И уж тем более не так, как того хотел бандит-брюнет. Нет, уходить по-английски я не собирался. И мысль озолотить шантажиста тоже не грела. Закончить весь этот фильетон с марками я хотела по-своему. Если уж не судьба заработать, так хоть моральное удовлетворение получить. Вообще, для изящного продолжения во всей этой истории мне здорово чего-то не хватает, признался о себе самой. Действительно, так оно и было. Должно во всей этой куче быть какое-то связующее звено. И опять же я наутром чуяла, что пока его не найду, так и буду топтаться на месте. Начнем с самого начала, — приказала себе. Убили человека. Из-за чего убивают людей? Последнее время чаще всего из-за денег. Ну, 14 миллионов рублей — вполне приличная сумма. Сейчас на крайнюю меру идут и за меньшую сумму. Только вот заковырка. Со слов Брюнета карточкой могли пользоваться только два человека. Покойный и Леонид Семенович Горчак. То, что он не убийца, ясно как божий день. Иначе он не поднял бы полмира в поисках карточки с деньгами. А просто забрал бы ее в тот же день. Тихо, Мирно. Если не одно единственное «но». Покойный все же куда-то ее спрятал. Может быть такое? а Отчего нет? Синий его передо мной просигналил поворотником и ушел направо. Я чуть прибавила скорость и продолжила свой путь и размышления. Итак, Леонид Семенович, что мне могло дать общение с ним? На данном этапе абсолютно ничего. Что же делать дальше? Вечный вопрос. Пока меня больше всего интересовал братишка фролова пока я знал только, что его зовут Слава. Ну, что ж, придется ехать на поклон в родной фрунзенский РОВД.